498. -й. Матерь Агни-йоги. Близким скажи, готовность хочу в них увидеть к служению владыки. Неправильно думать, что если сейчас готовности нет, то уявится на после, когда время настанет. Это неверно. Если сейчас ее нет, не будет и после, когда волны новых впечатлений захлестнут сознание Именно данный момент служит показателем степени готовности духа, когда праздник еще не настал. По этому моменту и состоянию своего духа о себе и судите, но сами, но беспристрастно, чтобы знать, на что можете рассчитывать в будущем. Формула «после чуда, уверую, разрушительна». Но не менее разрушительные мысли о том, что не сейчас, а потом, после, всем сердцем послужу делу владыки, а сейчас подожду и бы считаю нечто другое более важным.